Глава 11. Госпожа в кабинет Киры заглянула секретарша. К вам почтенный Антон Кельмин. Пусть заходит, я его жду, отозвалась Кира. Звали, госпожа, спросил Кельмин, входя в кабинет. Заходи, Антон, располагайся. Кира махнула рукой в угол, где стоял диван и пара уютных кресел, и сама направилась туда же. Что расскажешь насчёт Мелика? Завод «Милик», бывшая жемчужина семьи Багеровых, а ныне сокровище семейства Орди, сокровищем был очень сомнительным. Кира до сих пор чувствовала за собой вину, что она повесила на господина такую абузу, и считала своим долгом всё-таки сделать из него что-то приличное. То, что первоначально она и не планировала этот завод приобретать, а собиралась просто сделать на нём быстрые деньги, было довольно слабым оправданием. Что бы она ни хотела сделать, факт оставался фактом. Она сделала для семьи хоть и выгодное, но достаточно проблемное приобретение, при этом совершенно не вписывающееся в артефактное направление семейного бизнеса. Воруют все и всё, ответил Кельмин, усаживаясь в кресло. Я вообще не понимаю, почему его ещё не растащили до фундамента. Видимо, лесенцы помешали. А у них же была какая-то охрана периметра. Что? Многих поймал? Кельмин засмеялся. Да там и ловить особо не надо. У них в заборе штук 5 дырок. Я поставил возле них парней, и они погнали это ворьё ко мне чуть ли не потоком. И что ты с ними делаешь? Парни их как следует избивают и выкидывают за ворота. Господин не хочет ссориться с багеровой, и приказал пока реагировать мягко. Лично я считаю, что напрасно. Надо было повесить пару-тройку воров на том самом катательном станке. Другие сразу бы всё поняли. «На карусельном», — поправила Кира. «Какая разница?» — махнул рукой Кельмин. «На каруселях же катаются!» «Этот карусельный стоит 10 тысяч гривен. Много чести будет для воров», — заметила Кира. «В любом случае, господин приказал жестких мер пока не применять. Наше дело не обсуждать приказ, а выполнять». «Вот я и выполняю», — пожал плечами Кельмин. «Знаешь, Антон, я думаю, что мы действуем немного неправильно». Другие просто не видят, что происходит с ворами. Надо сделать процесс расправы более наглядным. Пожалуй, вы правы, госпожа, подумав, согласился Кельмин. Надо это как-то демонстрировать остальным, а то так в конце концов некому работать будет. Мы подумаем, как лучше это организовать. С руководством сложнее, вздохнула Кира. Вот кого бы перевесить стоило. Много воруют, полюбопытствовал Антон. «По нашим прикидкам, они каждый месяц разворовывали порядка 15 тысяч гривен». «Вот это размах!» — не сдержал удивление Кельмен. «Так надо бы их потрясти». «Как мы их будем трясти?» — пожаловала плечами Кира. «Это же не наши деньги. Это дело Багеровых. А Эмилия ничего делать не хочет. Она нам просто не верит, что старые проверенные служащие её обворовывали. На кого-то из них мы всё же обязательно повесим, а с господином я сама разберусь». Дома эти будут и у нас воровать, усмехнулся Кельмин. Уверенно, что не удержутся. Они же давно привыкли воровать. Мы им пока только пальцем погрозили. Они ещё не верят, что это всерьёз. Мои ребята выделили несколько человек, за которыми стоит немного последить. Да и вообще, присмотреться. Я дам тебе список. Вы со Стоцкой решите этот вопрос. Сделаем, госпожа, кивнул Кельмин. Кира нажала кнопку звонка и сказала заглянувшая секретарша: «На-то, вызови ко мне Косту Орлова. Скажи, пусть захватит список. Он знает, какой». Секретарша заколебалась. «Госпожа, с Костой проблема. Я как раз хотела доложить вам про него, как только вы освободитесь». «Что за проблема?» — удивилась Кира. «Это надо Косту видеть». «Ну, веди его сюда, посмотрим». Секретарша исчезла. Минут через пять дверь открылась снова, и она не могла. И секретарша буквально впихнула в кабинет парня лет двадцати пяти. Всю левую сторону лица у него занимал огромный свежий кровоподтёк. Стоял он немного скособочно, а правая рука у него висела так, что было ясно, что действовать ей он не может. «Это ещё что такое?» — с недоумением спросила Кира. «Рассказывай». История оказалась довольно стандартной. Год назад Коста попал в трудное положение. И был вынужден занятие 20 гривен у ростовщика. Вовремя всю сумму он отдать не смог, и его поставили на счётчик. Вскоре он устроился в отдел Киры и стал хорошо зарабатывать, но проценты наслаивались на проценты. Долг всё увеличивался, и даже хорошего жалования не хватало, чтобы расплатиться. Он уже отдал почти 4 сотни, но невыплаченный долг составлял ещё 400 гривен. И вот вчера ростовщик заявил: Что ему надоело ждать возврата долгов и потребовал переписать на себя квартиру Косты. А для того, чтобы простимулировать должника, его для начала как следует избили. Ты должен был рассказать эту историю сразу же, поморщилась Кира, выслушав рассказ. А не дожидаться вот этого всего. Госпожа, я боялся, что вы не захотите связываться с преступниками и уволите меня. Идиот, Кира разозлилась. Я подумаю, как наказать тебя за то, что ты не сообщил это вовремя. Что за ростовщик? с любопытством спросил Кельмин. Грабка с болотного конца, ответил Коста с испугом, глядя на начальство. Но надо же, до чего кличка говорящая, засмеялся Кельмин. Сразу понятно, кто такой. Ладно, страдалец, пойдём, разберёмся с твоим долгом. И больше не зли госпожу, а то ведь и в самом деле накажет. До обеда распроставщик Грабко никого не принимал, и в это время попасть к нему на приём было невозможно. До обеда он разбирал бумаги, подводил бухгалтерию и планировал работу с должниками на сегодня. Этой работой он никогда не тяготился и с удовольствием занимался ей под большую чашку кофе с острым чухонским сыром. Сегодня он опять с удовлетворением отметил снижение количества проблемных долгов и полное отсутствие долгов безнадёжных. Сегодняшний список несознательных должников оказался совсем коротким, и настроение грабки в этот солнечный зимний день было превосходным. К сожалению, превосходным оно оставалось недолго. Дверь внезапно распахнулась пенком, и комната как-то сразу оказалась заполненной вооружёнными людьми. "Этот ж, доли?" спросил один из них. "Точно, это рожа на картинке была", подтвердил другой. Верите его парни. Грабка раскрыл был рот, чтобы что-то сказать, но ему тут же сунули кулаком в зубы. Его возмущённые слова застряли у него в горле. Его подхватили под руки и поволокли на выход, не обращая внимания на то, что он не успевает перебирать ногами. Уважаемого ростовщика вытащили во двор и с размаху закинули в кузов большого армейского грузовика с гербами ордена на дверях. Там его подхватили, проволокли внутрь И бросили на холодный металлический пол, приказав лежать тихо и подкрепив приказ пенком по рёбрам. Командир сказал ещё двоих его быков взять, донёсся голос снаружи. Уже упаковали, тут они лежат, откликнулись из кузова. Грабко приподнял было голову, чтобы посмотреть, но кто-то поставил ему ботинок на голову и силой придавил, вжав его лицом в ребристый металл пола. Семён, ты за своими тут пока остаёшься, опять послышался голос. От госпожи Киры приедут люди, хотят бумаги полистать. Проследи, чтобы всё нормально было. «Сделаем, старший!» — ответили рядом. И мимо лица Грабки протопало несколько пар армейских ботинок. «Давай, поехали!» — скомандовал кто-то, и грузовик, рявкнув мотором, тронулся. Грабка был в шоке. Всю свою не такую уж короткую жизнь именно он был тем, кто решал, кому жить и кому умереть, И в другой роли он себя представить не мог. Внезапное превращение в жертву, с которой обращаются со равнодушием и безжалостностью, выбило его в какое-то странное состояние, в котором он без эмоций наблюдал происходящее как бы со стороны, будучи не в силах принять, что всё это происходит именно с ним. Дорога заняла полчаса. Лёжа на холодном металле, легко одетый расставщик за это время изрядно промёрз. Наконец грузовик остановился. Грабку без лишних церемоний выкинули из кузова. Внизу его подхватили, быстро заволокли в какой-то подвал и усадили на металлический табурет посреди большой комнаты с неоштукатуренными бетонными стенами. Ждать пришлось недолго. Вскоре в комнату вошёл мужчина с бородкой и пронзительным взглядом. За ним следовал испуганно сутулющийся парень с синяком в пол лица, в котором Грабка сразу же узнал Косту Орлова одного из самых перспективных своих должников. Немедленно стало ясно, кто был источником сегодняшних проблем. "Ну, коста, сука, мы с тобой ещё поговорим", с ненавистью подумал раставщик. "Будет тебе штраф за сегодняшнее утро". "Стало быть, ты и есть раставщик Грабка", констатировал мужчина. "А я Антон Кильмин, слышал про меня". Грабка угрюмо молчал. "Ты заравался грабка", продолжал Кельмин. "Деньги придётся вернуть". "Он должен", возразил тот со злобой. "Должен?" даврачок засмеялся Кельмин. "Ты что, решил, что я тебя уговариваю?" "Парни, а ну-ка проведите разъяснение для клиента". Сильный удар снёс грабку с табурета. Затем его начали пинать ногами, и он отключился. Пришёл в себя он от того, что на него вылили ведро воды. Мокрого ростовщика, у которого в глазах всё плыло, усадили обратно на табурет. Он начал снова падать, но его успели подхватить. Надо бы какую-то спинку придумать, командир, сказал кто-то сзади. И чтобы можно было как-то зафиксировать. Но ну, неудобно же работать в самом деле. Подумаем, отозвался Кельмин. Придерживайте его пока, он сейчас придёт в себя. А мы тем временем с его сотрудниками разберёмся. Давайте их сюда. Боец у двери высунулся и крикнул в коридор: "Эду, парочку заводите". Ротники втащили пару здоровенных парней, с виду типичных бандитов. "Посмотри-ка на них, Коста", сказал Кельмин. "Эти тебя били?" "Да, эти", подтвердил Коста дрожащим голосом. "Так, парни, сделайте их красивыми, чтобы не хуже Коста выглядели". Распорядился Кельмин: "Потом сломайте им руки и отпустите. На первый раз достаточно, а в следующий раз убьём". Бандитов уволокли. "Ну что, очнулся, грабка?" ласково спросил Кельмин. "Давай с тобой решать. Вот скажи-ка мне, ты знал, что Коста служит семейству Арди?" Раставщик молчал. "Не хочешь разговаривать?" осуждающе покачал головой Кельмин. Это ты напрасно. А у тебя шансы выйти отсюда совсем не стопроцентные, это и ты их сейчас сильно уменьшаешь. Не знал я, неохотно ответил Грабка. Теперь знаешь, кивнул Кельмин. На первый раз я тебя прощу, но деньги придётся вернуть, и прежде чем сказать нет, подумай. Будешь упираться, я тебя уговаривать не стану. В соседнем болоте ты не первый будешь. Для вас вообще никакого закона нет, что ли? В голосе Грабки отчётливо прозвучало отчаяние. Нет, вы посмотрите, кто говорит про законы, заржал Кельмин, и бойцы заухмылялись. Ты в случае мне в клоуны решил податься, почитай надосогие уложения о правах аристократических семейств. Закон полностью на нашей стороне, дурачок. Ты напал на доверенного сотрудника РД. И у нас сейчас есть право открутить твою тупую башку в полном соответствии с законом. Понял, убогий. Грабка мрачно молчал. «Коста, сколько ты ему заплатил?» «387 гривен деньгами. И ещё он матери на кольцо забрал», — ответил Коста. «Кольцо у тебя осталось, Грабка?» «Нет», — сквозь зубы ответил тот. «Оно ушло». «Сколько оно стоило, Коста?» Грабка его за гривну зачёл. «Знаю я, как это публика оценивает», — засмеялся Кельмин. «Значит, как минимум десятку стоит. Пусть будет тринадцать. Как раз четыреста гривен выйдет. Минус двадцать долго. Ну и на проценты пять гривен набросим. Стало быть, получается триста семьдесят пять». Грабка злобно зыркал из-под лобья. «В общем так, парни. Берите его и везите обратно в его нору». Там он выдаст вам 375 гривен. Если начнёт что-то мутить, выразумейте. А если не поможет, просто пристрелите его. Да и всё. Не собираюсь я на него время тратить, либо деньги, либо пуля. Пусть сам выбирает. Грабку подхватили и поволокли на выход. До него тут же дошло, что поездка обратно планировалась тоже не в лимузине. Рад, что вы не пренебрегли моим приглашением, почтенный Хазар, проговорил Кельмин, рассматривая главу Болотного братства холодным взглядом. Прошу, располагайтесь. Секретарь сейчас организует нам чайный столик, и мы сможем побеседовать без лишних формальностей. Болотное братство в основном действовало в болотном конце, на юго-востоке Новгорода, в районе не особо бедном, но далеко не богатом. Соответственно, И братство было отнюдь не первым по размерам и влиянию. Болотное братство совершенно ничем не выделялось. Их Хазар сейчас безуспешно пытался понять, чем он привлёк внимание семейства Арди. В преступном мире Новгорода семья Арди и лично Антон Кельмин репутацию имели жутковатую. Их Хазар определённо предпочёл бы не получать от них никаких приглашений. Признаюсь вам, что я всю свою жизнь довольно отрицательно относился к бандитам, доверительным тоном заговорил Кельмин, после того, как собеседники разместились вокруг небольшого столика, и секретарша разлила чай. Да и убил их немало, что уж тут таить. Но после того, как я стал служить семейству Орди, я полностью изменил своё мнение. Вы сейчас наверняка хотите спросить, почему? Хазар не хотел. И я вам расскажу продолжал Кельмин. Дело в том, что мой господин показал мне общую картину с довольно неожиданной для меня стороны. Вы, кстати, не встречались с моим господином? Нет? Хм. Впрочем, это, наверное, и к лучшему для вас, что не встречались. Так вот, продолжу. Господин объяснил мне, что такое братство, как ваше, на самом деле выполняет полезную общественную функцию. Возможно, когда-нибудь в будущем, когда люди станут лучше и добрее, мы сможем обходиться без организованной преступности. Но до тех пор она является необходимой частью нашего общества. Ведь убери организованные сообщества, и что мы будем иметь? Стража захлебнётся в потоке дикой уличной преступности. Мы же с вами знаем, на что способны безмозглые малолетки, которые легко зарежут из-за пары кон, совершенно не задумываясь о последствиях. Мы с этим боремся. Нерешительно вставил Хазар. Именно, воскликнул Кельмин. Вы совершенно правы, почтенный Хазар. Именно организованное сообщество держит дикую преступность на приемлемом для общества уровне. Они понимают, что в противном случае власти возьмутся за преступность всерьёз, и плохо будет всем. Хазар покивал. Таким образом, почтенный, мы наблюдаем парадоксальную ситуацию. Преступные группировки, по сути, помогают страже поддерживать правопорядок и в целом приносят пользу обществу. Но Хазарна Приакся, почувствовав, что сейчас будет подводиться итог этих философских размышлений. Но, повторил Кельмин, всё это верно лишь до тех пор, пока преступная организация помнит об этом и выполняют свою общественную функцию. Как только она забывает о своей роли, она из полезной общественной структуры превращается просто в банду и подлежит искоренению. Понимаете мою мысль, почтенный? Полностью, незамедлительно подтвердил почтенный. Мысль он и в самом деле понял прекрасно. Часть насчёт искоренения была особенно понятной. Антон Кельмин добродушно покивал, И, сделав глоток из чашки циньского фарфора, продолжил. «Позвольте рассказать вам одну историю, почтенный Хазар. Мне будет любопытно услышать ваше мнение. Итак, мы имеем некоего юношу, который в трудной жизненной ситуации взял в долг у подпольного ростовщика 20 гривен. Предвижу ваш комментарий и согласен с ним. Поступок, несомненно, глупый». Почтенный с комментарием, однако, не спешил, предпочитая внимательно слушать. Итог этого неуместного поступка таков. К настоящему моменту наш юноша уже выплатил 400 гривен. Но при этом он каким-то странным образом оказался должен ещё 4 сотни. В уполату этого расставщик потребовал переписать на него квартиру стоимостью в 800 гривен. Получается, что он занял 20, а должен отдать 1200. Что вы скажете об этом, почтенный? Это невероятная наглость вполне искренне ответил Хазар. Полностью поддерживаю вашу оценку, согласно кивнул Кельмин. Но, ну, а если уточнить детали данной истории, то мы увидим, что этот неосмотрительный юноша по имени Кост Орлов является доверенным служащим семейства Орди, а расставщик по кличке Грабка находится под вашим покровительством. Я к этому совершенно не причастен, клянусь, немедленно заявил Хазар. Разумеется, почтенный. У меня в этом нет ни малейших сомнений, согласился Кельмин. Если бы я считал, что вы причастные, то я бы с вами и не разговаривал. Я бы доложил об этом в опиющем случае господину. Ну, а дальше вы сами всё понимаете. Хазар почувствовал, как по спине пробежала стая мурашек. Он всё понимал. О методах Кеннера и Ардини слышали только глухонемые отражения. Но согласитесь, почтенный Хазар, — продолжал Кельмен, — что в этом случае есть и некоторая доля, и ваши вины. Вы забыли, что вы часть общества, и что на вас возложена важная общественная функция. И, как я уже отметил, если вы забываете об этом, то вы тут же становитесь просто преступной бандой, в которой общество не нуждается. — Я это немедленно исправлю, — заверил Хазар. — Выводы будут сделаны, и с грабкой мы разберемся. Мы, собственно, уже сделали ему внушение, и разобрались с этим так называемым долгом, махнул рукой Кельмин. Но, разумеется, будет не лишним, если вы тоже объясните ему границы дозволенного. Сегодня же пошлю людей объяснить. Только попрошу вас не особенно увлекаться. Он нам пока нужен. Люди грабки избили юношу, и сиятельные милославие пришлось заниматься им лично. «Грабке предстоит оплатить счёт за лечение». Представив себе размер счёта от высшей целительницы, Хазар на мгновение ощутил сочувствие к жадному дебилу Грабке. «Объясним в меру», — пообещал он. «Ну что же», — заключил Кельмин. «В таком случае мы пришли к полному согласию. Не смею вас больше задерживать, почтенный. И не забывайте, пожалуйста, что вы отвечаете за тех, кого берёте под своё покровительство».